Суеверие, наоборот, признает, по-видимому, хорошим то, что приносит неудовольствие, а злом то, что приносит удовольствие. Но, как мы уже сказали, смотри схему к теории 45-й, никто, кроме объятого завистью, не будет находить удовольствие в моем бессилии или несчастье. В самом деле, чем большему удовольствию мы подвергаемся,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 Глава 32. Но человеческая способность весьма ограничена, и ее бесконечно превосходит могущество внешних причин, а потому мы не имеем абсолютной возможности приспособлять внешние нам вещи к нашей пользе. Однако мы будем равнодушно переносить все, что выпадает на нашу долю, вопреки требованиям нашей пользы если сознаем, что мы исполнили свой долг, что наша способность не простирается до того, чтобы мы могли избегнуть этого, и что мы составляем часть целой природы, порядку которой исследуем. Если мы ясно и отчетливо